24. Единственным членом паствы на повечерии был Делглиш. Он нашел себе место в правом проходе посередине и стал наблюдать, как Генри Блоксом в белом саккосе зажег две свечи на алтаре и ряд свечей в стеклянных колпаках вдоль мест для певчих. Ещё до прихода Делглиша Генри отодвинул засов на огромной южной двери, и командор сидел тихо, ожидая услышать за спиной её резкий скрип. Но никто, ни Эмма, ни персонал, ни гости так и не объявился. Он сидел один, в сгустившейся тишине тускло освещенной церкви, и грохот шторма казался таким далёким, будто принадлежал другой реальности. Наконец Генри зажёг свет над алтарём, и Вандер Вейден окрасил застывший воздух своим сиянием. Генри преклонил колено перед алтарём и возвратился в Ризницу. Спустя пару минут появились четыре священника, за ними шли студенты и архидиакон. Фигуры в белых саккосах передвигались почти бесшумно, с неторопливым достоинством заняли свои места — и голос отца Себастьяна нарушил тишину первой молитвы. «Всемогущий Боже, даруй нам тихую ночь и хороший конец. Аминь!» Зазвучал Григорианский распев. Службу провели с той безупречностью, какая достигается глубоким знанием и постоянной практикой. Там, где надо, Делглиш стоял, там, где надо, преклонял колено и присоединялся к молитве. Роль пассивного наблюдателя его не устраивала. Все мысли о Рональде тривзи и о смерти он выкинул из головы. Он пришёл сюда не как полицейский и был обязан освободить своё сердце, наполнив его лишь смирением. После последней коллекты, но перед благословением, архидиакон поднялся со своего места, чтобы прочитать проповедь. Он предпочел встать перед алтарной оградой, а не за кафедру или за аналой. долглиш отметил, что это к лучшему, иначе он бы обращался к пастве, состоящей из одного человека. Человека, к которому он, без сомнения, меньше всего хотел обращаться. Короткая, но убедительная проповедь заняла меньше шести минут и была прочитана спокойно, словно архидиакон понимал, что нежеланные слова только выигрывают в силе, если произносить их тихо. Темноволосый, бородатый, он стоял словно ветхозаветный пророк, а его зрители, облаченные в саккосы, сидели как каменные изваяния и не поднимали на него глаз. Темой проповеди архидьякон избрал христианское наставничество в современном мире. Он подверг резкой критике все идеи, которые колледж святого Ансельма проводил более сотни лет и который поддерживал отец Себастьян. Основная мысль была выражена четко и ясно. Чтобы выжить и продолжать служение в жестокое, тревожное время все возрастающего атеизма, церковь должна вернуться к основам веры. Современному наставнику не следует идти на поводу архаичного, хотя и красивого языка, в котором большая часть слов скорее затемняет, нежели раскрывает подлинную сущность веры. Есть соблазн переоценить умственные способности и умственные достижения, и тогда теология станет неким философским упражнением в оправдании скептицизма. Также существует искушение уделять излишнее внимание обряду, облачению, спорным вопросам самой процедуры, музыкальному мастерству. Всё это часто превращает церковную службу в публичное представление. Церковь — не социальная организация, призванная отвечать стремлениям среднего класса к красоте и порядку, пробуждать ностальгию и создавать иллюзию духовности. Только возврат к истине священного Писания поможет церкви удовлетворить потребности современного мира. Закончив проповедь, архидиакон вернулся на свое место, а студенты и священники преклонили колени, пока отец Себастин возносил последнюю благодарственную молитву. После того, как процессия покинула церковь, вновь объявился Генри. Он погасил свечи, выключил свет над алтарем, а потом подошел к южной двери, чтобы любезно пожелать Делглишу доброй ночи и закрыть за ним дверь. Больше они не обмолвились ни словом. Делглиш услышал скрежет железа. Вновь его отгораживали от чего-то, что он никогда полностью не понимал и не принимал, и что, в конце концов, теперь заперли на засов. Стены галереи защищали командора от разыгравшейся стихии. Миновав несколько ярдов, отделявших церковь от Иеронима, он отправился спать.